Томи остался сидеть в кресле, посасывая свой табак и уставившись на клочья пыли под диваном. Безнадега. «Оскара будут чморить до окончания школы». Видал он таких. Томи хотелось бы ему помочь, но раз уж ты попал, дело труба, ничего не попишешь. Он выудил из кармана зажигалку, поднес ее к рту и пустил струю газа. Почувствовав холодок во рту, Томи отдернул руку, высек из зажигалки огонь и дыхнул. Перед его лицом полыхнул язык пламени. Легче не стало. На месте ему не сиделось. Он встал и сделал несколько шагов по ковру. Пыль взметнулась клубами из-под его ног. Черт, ну и что же делать? Он принялся мерить ковер шагами. Он и сам считая в тюрьме. Не вырваться. Посадили, не рыпайся. Чертов Блакиберг. Он уедет, станет моряком или еще там кем. Кем угодно. Буду палубу драить, поеду на Кубу и поминай, как звали. У стены стояла щетка, которой почти никогда не пользовались. Он взял ее и начал подметать. Пыль забивалась в нос. Через какое-то время он вспомнил, что совка все равно нет и задвинул кучу пыли под диван. Лучше грязный дом, чем чистый ад. Он полистал порножурнал, положил обратно. Намотал шарф на горло, затянул так, что чуть башка не лопнула отпустил. Встал, сделал пару шагов по ковру, опустился на колени, помолился Богу. К половине шестого подгребли Робан и Лассе. Томи уже снова сидел, развалившись в кресле, самым что ни на есть беспечным видом. Лассе кусал губы, явно нервничая. Робан ухмыльнулся и хлопнул Лассе по плечу. Лассе нужен еще один кассетник. Томи вскинул брови. Зачем это? Валяй, Лассе, рассказывай. Лас хихикнул, не смея взглянуть Томи в глаза. Э, там один чувак на работе. Что, хочет купить? Ага. Томи пожал плечами, встал с кресла и вытащил из-под обивки ключ от бомбоубежища. Робан выглядел разочарованным. Видать, ожидал, что Ласа сейчас получит по полной программе, но Томи было наплевать. Допускай да Ласа хоть громко говорит или орет у себя на работе. Продаю, краденое! Какая разница? Томи оттеснил Робана в сторону, вышел в коридор, открыл висячий замок, размотал цепь на колесе и швырнул ее Робану. Цепь выскользнула у того из рук и с грохотом упала на пол. «Чего это с тобой? Ты укуренный, что ли?» Томи покачал головой, повернул колесо двери и толкнул ее. Лампа в бомбоубежище не работала, но света из коридора было достаточно, чтобы разглядеть штабеля коробок возле продольной стены – Томи отыскал коробку с кассетником и протянул ее Лассе. На здоровье. Лассе неуверенно взглянул на Робана, словно просясь толковать странное поведение Томи. Робан скорчил рожу, которая могла означать что угодно, и повернулся к Томми. Тот возился с замком, запирая дверь. «Слышал что-нибудь новенькое от Стафана? не Томи Томми защелкнул замок и вздохнул. «Завтра ужиную с ним. Может, чего узнаю». «Ужинаешь?» «Да, а что?» «Да не, ничего. Просто думал, что мусора, типа, на бензине работают». Ласы фыркнул, радуясь, что обстановка разрядилась. «На бензине». Маме он наврал. Она ему поверила. Сейчас Оскар лежал в своей постели и мучился. «Оскар. Тот в зеркале. Кто это? С ним столько всего происходит. Плохого. Хорошего. Странного». «Но кто он?» Йони смотрит на него и видит поросенка, которому надо надрать задницу. Мама смотрит и видит любимого сына, с которым ничего не должно случиться. Элли смотрит и видит... Что она видит? Оскар повернулся к стене, к Элли. Две рожицы тут же выглянули из листвы. Щека все еще была опухшая и соднила, но рана уже начала затягиваться. Что он скажет Элли, если она сегодня придет? Хороший вопрос. Все зависело от того, каким он ей виделся. Элли была для него новым человеком, и это давало ему шанс стать кем-то другим, рассказать все не так, как остальным. Что вообще принято делать, чтобы понравиться? Часы на столе показывали четверть восьмого. Он уставился на обои, отыскивая в листве каких-нибудь существ. Нашел маленького гнома в колпаке и перевернутого вверх ногами тролля. И тут в стену постучали. Тук-тук-тук. Осторожный стук. Он постучал в ответ. Тук-тук-тук. Подождал. Через пару секунд снова стук. Тук-тук-тук-тук-тук. Снова подождал. Стук прекратился. Он взял листок со сбокой Морзе, натянул куртку, попрощался с мамой и вышел на площадку. Не успел он сделать и нескольких шагов, как дверь соседнего подъезда отворилась, и оттуда вышла Эли. На ней были кроссовки, синие джинсы и черная толстовка с серебристой надписью «Стар Ворс». Сначала он подумал, что это его толстовка, у него была точно такая же. Оскар надевал ее позавчера, и сейчас она валялась в корзине с грязным бельем. Или что, пошла и купила такую же? Здорово! Оскар открыл было рот, чтобы сказать уже заготовленное привет, но тут же закрыл. Снова открыл, чтобы ответить здорово, но передумал и все же сказал Привет! Элли нахмурила брови. Что это у тебя со щекой? Я упал. Оскар двинулся к площадке, Элли пошла за ним. Он прошел мимо детского городка и сел на качели. Элли села на соседние. Они немного молча покачались. «Тебя кто-то ударил?» Оскар продолжал качаться туда-сюда. «Да». «Кто?» «Да так, приятели». «Приятели?» «Одноклассники». Оскар что из силы разогнал качели и взялся за веревку. «А ты сама-то в какую школу ходишь?» «Оскар». «Да». «Остановись, а». Он затормозил ногами, уставился в землю прямо перед собой. «Ну что?» «Слушай». Она взяла его за руку. Он остановил качели и взглянул на нее. Лица почти не было видно, лишь силуэт на фоне освещенных домов за ее спиной. Вероятно, ему показалось, но ее глаза светились. По крайней мере, кроме них он ничего не видел. Она прикоснулась пальцами к ране, и тут случилось странное. Какой-то другой человек, намного взрослее и жестче, проступил из-под кожи ее лица. По позвоночнику Оскара пробежал холодок, как если бы он проглотил сосульку. Оскар, не позволяй им. Слышишь? Не надо, не буду. Дай сдачи. Ты же никогда не даешь сдачи, правда? Нет. Так начни. Дай сдачи. Сильно. «Их трое. Значит, бей сильнее. Вооружись чем-нибудь. Ага. Камнями, палками. Бей сильнее, чем хватает духу. Тогда они перестанут. А если они не перестанут? У тебя есть нож?» Оскар сглотнул. В эту минуту с рукой Эли в его руке, с ее лицом прямо перед ним, все это казалось таким простым и само собой разумеющимся, «Но что, если они только больше ожесточатся в ответ на его сопротивление? Что, если...» «Ну да, а если они...» «Тогда я тебе помогу». «Как? Ты же...» «Я могу, Оскар». «Что-что? А это... Я могу». Или пожала ему руку. Он ответил ей тем же, кивнул. Но или продолжала сжимать его ладонь все сильнее и сильнее. «До боли». «До чего же она сильная?» Или выпустила его руку, и Оскар вытащил из кармана листок, над которым трудился в школе, разгладил сгибы и протянул ей. или вскинула брови. «Что это?» «Пойдем на свет». «Не надо, я вижу». «А что это?» «Азбука Морзе». «А, понятно. Клево». Оскар усмехнулся. В ее устах это прозвучало так неестественно. Совсем не ее словечко. «Я подумал, что так мы сможем перестукиваться». Эли кивнула. Растерянно постояла, будто не зная, что сказать. Затем произнесла. «Занятно». «В смысле, прикольно?» «Ага, прикольно». «Прикольно». «Ты все-таки немножко странная». «Да?» «Да, но это ничего». Но тогда объясни, как надо, чтобы быть как все». «Ага, показать тебе кое-что». Эли кивнула. Оскар изобразил свой коронный номер. Сел на качели, разогнался. С каждым новым взмахом, с каждым сантиметром высоты в его груди нарастало чувство свободы. Освещенные окна мелькали яркими полосами. Оскар взлетал все выше и выше. Набрав такую высоту, что при движении вниз цепи начали обвисать и дергаться из стороны в сторону, он собрался. Последний раз качнувшись назад, качели снова взмыли вверх И когда они достигли наивысшей точки, он отпустил руки и выкинул вперед ноги, а затем прыгнул. Ноги описали дугу в воздухе, и он благополучно приземлился, пригнувшись, чтобы не получить качелями по башке. Потом встал и раскинул руки в стороны. «Идеально!» Элиза аплодировала, выкрикнув «Браво!» Оскар поймал раскачивающиеся качели, остановил их и сел. Он в очередной раз был благодарен темноте, скрывавшей ликующую улыбку, которую он не мог сдержать, несмотря на боль в щеке. Элли перестала аплодировать, но улыбка не сходила с его лица. «Теперь все изменится. Конечно, нельзя никого убить, кромсая дерево ножом. Что он, не понимает, что ли?»